Если жара еще усилится, Мади и Моди могут и не выжить, — сказал я аврааму когда мы вечером разбили лагерь на краю болот, где повязкой почве не смогло бы пройти даже вьючное животное, не то что телега. Здесь дорога уходила в сторону от канала в необжитые земли. В большой бочке должно хватить воды, чтобы поливать их, если покажется, что им нехорошо. Ночью телегу с водой... «Будет караулить один из моих людей», — негромко ответил Родонит. Уловив в его голосе какую-то странную интонацию, я пристально взглянул на него. «Ты все еще считаешь, что кто-то может попытаться сорвать наше посольство?» Такая мысль неотвязно крутилась и у меня в голове. Но советы Драгомана до сих пор были очень полезны, и я знал, что и в этом случае следует прислушаться к его мнению. Чтобы достичь этой цели... «Достаточно выпустить воду из бочки, пока мы будем пересекать пустыню, так что предосторожность не повредит», — ответил он. Сомнения Авраама взбудоражили меня еще сильнее, и в ту ночь я долго не мог заснуть. Драгоман приобрел новое лагерное снаряжение взамен того, что ушло на дно с кораблем протиса, и мы с Отриком спали в отдельной маленькой палатке. Мой друг крепко спал, я же ворочался, отмахиваясь от вездесущих насекомых, и прислушивался к подозрительным шумам, вспоминая те звуки, которые разбудили меня в ночь гибели Протиса. Перед самой полуночью я не выдержал и отправился проверить бочку с водой. Около нее я нашел исправно бодрствовавшего слугу Авраама. Удостоверившись, что все в порядке, я вернулся в палатку, но когда наконец уснул, ко мне явилось тревожное сновидение. Я находился на корабле, который плыл не по морю, а по суше. Управляя рулем, я прокладывал его путь между скалами и деревьями, по улицам городов и вверх по горным склонам. Этот сон вызвал у меня самую натуральную тошноту, а когда я на рассвете открыл глаза, то почувствовал мучительную головную боль. Судя по стонам и вздревываниям верблюдов, их уже грузили для дневного перехода. Озрик, проснувшись раньше меня, стоя на коленях, сворачивал свой тюфяк. «Ты не помнишь, что говорилось в Анейро Критиконе о корабле, плывущем по суше?» — спросил я. Сарацин сел на корточки и стал молча ждать моих объяснений. Я пересказал ему свой сон. Сквозь полок палатки доносились крики, ругательства и удары палками почему-то мягкому кто-то, похоже, загонял тягловых верблюдов в упряжку. — Во-первых, объяснение может быть самым простым, — сказал Озрик. Ты рассчитывал пересечь Египет по каналу на лодках? Вместо этого нам пришлось отправиться сушей. Такое путешествие гораздо труднее. Он наклонился к посоху, лежавшему на земле, рядом с его постелью, без которого ему с его изувеченной ногой было бы очень трудно подолгу идти пешком. Но раз уж ты спросил... В соннике действительно было упоминание о корабле, идущем по суше. И что же там говорилось?» Что сон о плавании на корабле по суше среди скал и других препятствий предсказывает путешествие, сопряженное с множеством трудностей и опасностей. Мой друг выпрямился и осторожно ткнул меня в бок концом посоха. Насколько я понимаю, в этом нет ничего пророческого. Ты бы лучше встал, а то караван уйдет без тебя. Вскоре, тем же утром, мы оказались на окрашенной в серовато коричневые тона каменистой равнине. Здесь вообще не было земли, лишь голый камень с редкими вкраплениями песка и гравия. Мы углублялись в бесплодную пустыню, и колеса передвижных клеток, то и дело, подскакивали на камнях дороги, которая мало чем отличалась от бездорожья. Над нашими головами висело безжалостное солнце, его жар отражался от голого камня, мы будто шли в гигантской духовке. Растений почти не было, лишь иногда попадались чахлые сорняки кусты, на которых шипов было больше, чем листьев, и редкие, жалкие деревца со скрюченными, почти безлиственными ветками. Через каждые две-три мили мы останавливались и таскали ведрами воду из бочки, чтобы напоить животных. То, что оставалось в ведрах, мы выливали на зверей, чтобы хоть немного освежить их. Однако это был лишь самообман. Довольно скоро белые медведи начали громко пыхтеть, а их мех окрасился в нездоровый желтый цвет сколько еще дней мы будем идти по пустыне?» — спросил я Авраама, когда караван остановился на ночлег. Верблюдов разьючили и согнали в кучу, а грузы сложили вокруг на некотором расстоянии, чтобы около животных осталось свободное место. Погонщики разжигали костры из наломанных веток. При ясном небе ночь обещала быть холодной. «Проводник говорит, что до моря, до Алкулзума, мы доберемся дня за четыре», — ответил Драгоман и добавил, — Взглянув куда-то мимо меня, кажется, Воло что-то нашел. Обернувшись, я увидел, что наш помощник действительно шел к нам, держа что-то в сложенных чашей ладонях. Не дойдя до нас пары ярдов, он гордо провозгласил «Это дитя!». Я наклонился посмотреть, что он так бережно нес, и в страхе отшатнулся. На ладонях сына егеря покоилась маленькая толстенькая змейка длиной с мое предплечье, Покрытая, словно присыпанной пылью коричневой чешуей, с разбросанными по телу темными пятнами и с широкой плоской головой. Совсем молоденький, повторил Вало, поднимая змейку, чтобы я мог рассмотреть ее получше. У меня же волосы поднялись дыбом, и я непроизвольно попятился. Кто молоденький? спросил я, покрываясь холодным потом. Я всегда боялся и ненавидел змей. Молоденький кераст его родители, наверное, где-то рядом. В голове у меня все пошло кругом, я не мог понять, о чем говорил парень. К тому же я испытывал весьма неприятное подозрение, что эта змея ядовита, однако в ладони хвало, она, по-видимому, ощущала себя в полной безопасности и поэтому не шевелилась и лишь высовывала и втягивала черный раздвоенный язычок. «Посмотри ей на голову над глазами!» — потребовал мой помощник, сунув змею мне под самый нос. Я поспешно отступил, с трудом удержавшись от испуганного вскрика, но все же я увидел достаточно для того, чтобы понять, что имел в виду сын Вульфорда. Над обоими глазами змейки торчало по короткому шипу или, может быть, маленькому рогу. В памяти моей тут же всплыла одна из картинок бестиария, где как раз была изображена змея с рогами над глазами — Ну, вроде бы у этой змеи не было хребта, и она могла сама собой завязываться в узлы. И, словно желая подтвердить мое мнение, змея пошевелилась и изменила положение. Теперь она лежала, не свернувшись кольцами, а сжавшись тугими петлями. Она пряталась в песке, как и было сказано в книге, — похвастался Вало. Рога у нее торчали вверх, чтобы приманивать птиц. Вот я ее и выследил. «Думаю, тебе надо вернуть ее туда, где нашел», — прохрипел я. Вдруг ее родители отправятся на поиски. Тогда может случиться много нехорошего. Мой собеседник небрежно опустил одну руку и перевалил змейку с ладони в ладонь, будто имел дело с обрывком веревки. Мимо проходил один из погонщиков верблюдов. Бросив лишь один взгляд на змею, он испуганно вскрикнул и отскочил в сторону. Авраам пришел мне на помощь. Вало, родители змейки очень сильно расстроятся, если не найдут свое дитя. Сын Гегери с видимой неохотой нагнулся и осторожно положил змейку на землю. Та сразу же вышла из своего безмятежного состояния, резко дернулась и, сильно извиваясь, поползла куда-то в сторону. Оказавшись на клочке мягкого песка, она приостановилась и, сделав несколько волнообразных движений, прямо на моих глазах погрузилась в песок и исчезла из виду. Лишь очень тщательно всмотревшись, я смог разглядеть на самой поверхности песка зловещую плоскую голову и два торчащих рога, и мысленно поклялся, что на каждой следующей стоянке буду брать у Озрика посох и тыкать им в каждое мало-мальски подозрительное место на земле. Той ночью мы впервые услышали львов. От их басовитого хриплого рыка по спине у меня бежали мурашки. Сначала он доносился издали но постепенно приближался и в конце концов стал раздаваться с разных сторон, как будто страшные звери взяли наш лагерь в кольцо. Эти звуки, несколько протяжных рыков, за которыми следовали более короткие, кашляющие всхрипы, сходившие на нет, будто из легких чудовищ, которые их издавали, вышел весь воздух до последней капли, ни с чем нельзя было перепутать. Вцепившись в откидную створку нашей маленькой палатки, я выглянул наружу, и увидел, что над кострами, в которые ночные дежурные то и дело подбрасывали дров, поднимались высокие языки пламени. Пляшущий огонь озарял неровным светом клетки с животными. Тур стоял неподвижно, вырисовываясь за решеткой огромным темным силуэтом. Возле клетки с белыми медведями, где устроился на ночлег воло, привязав рядом собак, я не заметил никакого движения. Справа от меня, за кольцом костров, из темноты светилось несколько пар глаз. Похолодев от страха, я подумал, что наши собаки отвязались и сбежали. Собрав всю свою смелость, я совсем был и решился вылезти из палатки, поджечь в костре какую-нибудь ветку и загнать псов обратно, но тут костер вспыхнул ярче. И я разглядел во тьме очертания трех или четырех диких животных, похожих на отвратительно изуродованных крупных собак пока я рассматривал мерзкие головы, чрезмерно развитые плечи и покатые крупы, животные развернулись и быстро скрылись из виду. Вскоре из темноты донеслись новые звуки, хоровое завывание, время от времени переходящее в хохот, и я понял, что видел гиен. Настойчивость и смелость львов вызывали у меня немалую тревогу. На следующий день и через день я видел этих ржевато-желтых тварей совсем недалеко. Они держались вровень с нами. Хищники брели подвое или потрое и даже не думали прятаться. Ну, а наши караванщики приняли меры предосторожности. По обе стороны от нашей колонны шли люди с луками и копьями, а на ночлег мы останавливались задолго до темноты, чтобы было время нарубить колючего кустарника и устроить ограду вокруг площадки, куда сгоняли верблюдов». Костры теперь были куда больше, чем прежде, и горели они не в пример ярче всю ночь напролет. И обе ночи мы почти без перерывов слушали рык и кашель львов, которым гиены отвечали маниакальным хохотом и рыданиями. «Они смеются над нами», — заметил как-то Озрик. «Это была уже третья ночь, которую мы проводили в пустыне, и наша маленькая компания устроилась поблизости от одного из костров». Дикие хищники завели свои песни раньше, чем обычно, даже не дожидаясь темноты. В эту ночь в хоре запивали гиены. «Они смеются не над нами, а над львами, возразил Вало. Я напомнил ему о сказанном в бестиарии. Там писали о том, что эти звери представляют большую опасность, однако он не выказывал ни малейших признаков страха. «А с чего бы им смеяться над львами? полюбопытствовал царацин, потому что они рассчитывают пристыдить их и заставить действовать. Озрик искосы глянул на меня. Он всегда старательно следил за своими словами, чтобы не дать Вало оснований считать, что над ним посмеиваются. — Я думал, что львов считают очень смелыми, — сказал мой друг осторожно. — Гиенам кажется, что львы глупые, потому что они боятся скрипа колес наших повозок уверенно заявил сын егеря. Было ясно, что он запомнил то, что я уже несколько месяцев тому назад прочел ему в бестиарии, что львы боятся скрипа тележных колес и кукарекания белого петуха. — А почему же гиены не боятся этих звуков? — спросил Авраам с другой стороны костра. Его вопрос нисколько не смутил Вало. Они очень голодные, а еды у них нет. Вот они и хотят, чтобы львы убили кого-нибудь из нас, чтобы потом, когда мы похороним тело, «Раскопать могилу и съесть труп», — объяснил ему наш знаток животных. Его слова перебил хриплый рев, превосходивший силой все, что мы слышали до тех пор, и буквально сотрясший ночной воздух. Он донесся из темноты оттуда, где стояли выстроенные в ряд три повозки, составлявшие часть окружавшей наш лагерь баррикады. «А ты, Зигвульф, как думаешь, тоже считаешь, что гиена подбадривает львов, чтобы те напали на нас?» поинтересовался Родонит, обратившись ко мне. «Вполне возможно», — ответил я. «Я каждую ночь вижу, как во тьме, совсем рядом с лагерем, светятся глаза трех-четырех гиен. Они наблюдают за нами и ждут». «Омерзительные твари!» — поддержал меня Озрик. «Не могу даже передать, насколько я буду счастлив, когда мы доберемся до Алкулзума. Гиена терпеливо крутится вокруг нас». «Потому что знают, что-то должно произойти», — негромко сказал Вало. Я услышал, как авраам шумно втянул воздух сквозь зубы. Звук этот был подчеркнуто выразительным, и я сразу вспомнил, как он посмеивался над Протисом и его верой в Минотавра. «Очень может быть, что Вало прав», — возразил я ему. «Возможно, гиены действительно знают будущие события. В бестиарии написано, что в глазу у них есть особый камень». Если взять его под язык, человек сможет прозревать будущее. Вкус у него наверняка отвратительный, заявил Драгоман и зевнул во весь рот. Как бы там ни было, я иду спать. Он поднялся на ноги и прошествовал к палатке, которую делил с тремя своими спутниками-родонитами. Мы с Озриком и Вало еще немного посидели у костра, и лишь когда сын Вольфорда отправился проведать на ночь белых медведей, удалились в нашу с Рацином палатку. Мой друг начал снимать свои тяжелые сандалии и вдруг повернулся ко мне. Раз анейрокритикон помогает нам толковать сновидения, то почему бы камню из глаза гиены на самом деле не помогать заглядывать в будущее? Я настолько устал к тому времени, что не смог придумать какого-нибудь толкового ответа. К тому же я впервые за все наше пребывание в пустыне понял, что способен отрешиться от раздававшихся в темноте голосов диких зверей и заснул, как только опустился на тюфяк. Меня разбудил короткий возглас Тур сбежал! Я сел и потянулся к плащу, которым укрывался вместо одеяла. Было уже достаточно светло, чтобы разглядеть голову и плечи Авраама, заглядывавшего под откидную створку палатки. Я решил, что стоял тот предрассветный час, когда весь мир, кажется, молча ждет наступления нового дня. Тишину нарушало лишь негромкое чавканье и постанование верблюдов. А вот львиного рыка я не слышал. Когда это случилось, — Прохрипел я, с трудом шевеля пересохшими, растрескавшимися губами. Увидев, что я проснулся, драгоман понизил голос. Да всего ничего, времени прошло. Мой человек, охранявший бочку с водой, услышал, как бык выпрыгнул из клетки и сразу прибежал ко мне, чтобы поднять тревогу. «Где Тур сейчас?» — спросил я, скатываясь с Тюфика и поспешно обуваясь. Я даже не встряхнул башмаки, как обычно делал, чтобы убедиться, что ночью туда не забралась какая-нибудь ползучая тварь. «Стражник говорит, что убежал в пустыню», — развел руками Родонит. «Слава богу, что ему не приспечило направиться в лагерь», — сказал я. «Мне не хотелось даже думать о том, что это чудовище могло бы учинить, напав на верблюдов или принявшись гоняться за людьми». Я выполз из палатки, и мы с Аврамом быстро зашагали туда, где на фоне светлеющего неба с низковисящей серебряной луной вырисовывались три наших повозки. Костры еще горели, но пламя уже затухало. Дрова нужно было беречь. Охраннику возле бочки показалось, что он где-то сейчас тому назад видел кого-то возле клеток, но он не уверен, сообщил Драгоман. — А что говорят стражники каравана? — Их я еще не спрашивал. — Решил прежде всего доложить тебе. Мы подошли к клетке Тура, ее дверь была полуоткрыта. Лунный свет вполне позволял разглядеть в песке следы, которые оставили огромные копыта выпрыгнувшего из клетки животного. Я вскарабкался на повозку и проверил дверные петли. Они были целы. Дверь всегда запиралась на два крепких деревянных бруска толще моего запястья, которые вставляли в глубокие гнезда, расположенные на обоих косяках. Сейчас бруски валялись в стороне. Я заглянул в клетку, там лежала наполовину съеденная куча сена, стояло ведро с водой, а на полу красовалось несколько лепешек вонючего турьего навоза. Тур не вырвался из клетки. Кто-то намеренно выпустил его. Когда я спрыгнул на земь, возле повозки уже стояли все трое спутников Авраама. «Как дела с белыми медведями?» — спросил я у них. «Только что все было в порядке», — ответил один из родонитов. Я разбудил Вало, и он пошел проверить, не случилось ли чего с кретчатыми. «Собаки!» — продолжил я расспросы. «Все целы и невредимы», — заверил меня слуга Авраама. Получалось, что таинственный злоумышленник выбрал своей целью именно Тура. В полумраке показалась еще одна фигура, это был Вало. «С соколами ничего не случилось?» — повернулся я к нему. Сын Вульфорда кивнул. Я обратил внимание на то, что звуки, которые издавались стреноженные верблюда, стали громче, тут и там раздавалось влажное кашлянье, с каким люди прочищают горло, и слышались звуки плевков. Потом я увидел шевеление среди погонщиков верблюдов, которые спали прямо на земле, завернувшись к своей накидке, Лагерь просыпался. — Как только рассветет, нужно отыскать Тура, — распорядился я. — Его будет легко найти по следам. «И как же мы загоним его в клетку, когда найдем?» — осведомился Драгоман. «Не знаю. У меня вдруг опустились руки. Первая вспышка активности, вызванная случившейся бедой, прошла, и я, осознав размер несчастья, почувствовал, что на меня наваливается неумолимая слабость. Ну, что-нибудь придумаем. А сейчас нужно, как обычно, собрать вещи. Задерживать караван нельзя, а то Моди и Мади растают от жары». Чтобы подготовиться к выходу, караванщикам потребовалось около часа. Сначала они совершили утреннюю молитву, затем выдали верблюдам порцию корма и сами расселись, чтобы позавтракать лепешкой и горской инжира, которые потом запили несколькими глотками воды. К тому времени, когда на верблюдов надели вьючные седла и навесили грузы, прицепив их к телегам, стало уже совсем светло, и следы тура, уходившие прямо в пустыню, были отчетливо видны. Оставив Озрика присматривать за оставшимися животными, мы с Аврамом и Вало отправились в погоню. Отойдя едва ли на милю, за спиной было отчетливо видно все, что происходило в лагере, мы поднялись на невысокий пригорок и разом остановились. Перед нами открылась небольшая ложбина с плоским дном, усыпанным мелким гравием, над которым кое-где возвышались небольшие валуны, и на этом гравии, вытянувшись во всю длину, лежал мертвый Тур. Его голова была неестественно вывернута, и грозные рога торчали в разные стороны. К Туше припали пять львов. Наполовину погрузившись головами в растерзанное брюхо быка, они тянули и рвали мясо. Один из хищников заметил наше приближение и, подняв голову, уставился на нас большими желтыми глазами. Мы находились настолько близко, что видели, как на его челюстях блестела свежая кровь. На мгновение, показавшиеся необыкновенно долгим, мы застыли на месте, а потом очень медленно, с величайшей осторожностью, начали пятиться вниз по склону, подальше от огромных страшных зверей. «Ничего не поделаешь», — прошептал я дрожащими губами. «Надо возвращаться к каравану». «А как же рога?» — вдруг спросил Вало. Я так растерялся, что молча уставился на него. «Для короля». — пояснил мой помощник. Лишь после этого я вспомнил оправленный в серебро огромный турий рог, который видел в кабинете Алкуина в тот день, когда он сообщил, что мне предстоит аудиенция у Карла. Мне казалось, что это произошло в незапамятные времена. — Нет, Вало, это слишком опасно, — помотал я головой. Сын егеря расстроенно поджал губы. — Ну, конечно же. Одной из обязанностей его отца... Вульфорда, было снабжать короля рогами зверей, добытых на охоте. Но если подождать, пока львы насытятся, начал он неуверенно. «Нет», — прошипел я, уже с трудом сдерживая гнев и даже взял парня за локоть, на тот случай, если он попытается проскользнуть мимо меня и вернуться к львам. «Оставим тура там, где он лежит». То и дело, оборачиваясь, чтобы удостовериться в том, что львы не преследуют нас, мы дотащились до каравана». Как ни странно, я испытывал облегчение. С первого же мгновения, когда Тур попался мне на глаза в лесу, я не взлюбил этого зверя и все время боялся его. Он был чрезвычайно опасен для любого, кто приближался к нему, пусть даже для того, чтобы его накормить и напоить. Этот неизменно злобный и агрессивный зверь убил Вульфорда и протиса, и, окажись у него такая возможность, убивал бы снова и снова». Возможно, с моей стороны было странно рассуждать подобным образом, но я видел в этом звере некое изначальное зло. Конечно, я жалел о тех усилиях, которые мы затратили на протяжении минувших месяцев, чтобы дотащить громадного зверя в такую даль, лишь для того, чтобы хищники растерзали его в пустыне, и все же я радовался тому, что мы потеряли тура, а не белых медведей, и твердо решил, что о судьбе огромного быка нечего скорбить. Теперь важно было лишь одно, в целости и сохранности доставить в Багдад Мади, моди и остальных зверей. Но чтобы преуспеть в этом, необходимо было выяснить, кто же выпустил Туры из клетки. Ответ я получил почти сразу же после того, как мы нагнали караван. Озрик к тому времени уже тщательно расспросил обо всем погонщиков верблюдов. Одного человека не достает, сообщил он мне. Он исчез из лагеря еще ночью. Я тут же вновь ощутил прилив возбуждения. О нем что-нибудь известно? Откуда он взялся? Он вроде бы присоединился к каравану с самого начала. Нанялся таким помощником на подхвате, причем чуть ли не за даром, рассказал мой друг. Все погонщики в недоумении. С работой своей он справлялся кое-как. Они говорят, что этот человек вел себя скорее как городской житель, а не как человек, которому доводилось ходить с караванами. Его даже как-то раз укусил верблюд. Они имеют хоть какое-нибудь представление о том, где он может быть сейчас. Погонщики считают, что он должен был уйти вперед. Дорога здесь довольно легкая, и до Алкулзума осталось лишь чуть больше суток пути. Я считаю, что он ускользнул ночью, чтобы избежать допроса. Как только доберемся до Алкулзума, нужно будет разыскать его и узнать, кто его нанял. — мрачно сказал я. Как вскоре выяснилось узнать что-либо о беглеце, нам было не суждено. Мы двинулись в путь, и вскоре после полуденного привала я услышал крики возглавлявших караван людей. На земле в нескольких ярдах от натоптанной дороги валялся плащ. Один из погонщиков подбежал взглянуть на находку и увидел, что одежда густо перепачкана кровью и изорвана. Почти сразу же один наш человек закричал, указывая на горску кустов, росших ярдах в пятидесяти поодаль. Оттуда неспешной трусцой, которую невозможно было спутать с движениями каких-либо других животных, удалялись в пустыню 5-6 гиен. Караван остановился, и после короткого совещания между погонщиками десяток человек, вооруженных копьями, осторожно направились к кустам. Мы с Авраамом двинулись вперед, туда, где стояли предводитель каравана и несколько погонщиков. Они передавали из рук в руки изорванный плащ и переговаривались на местном диалекте. Они уверены, что это одежда того человека, который сбежал ночью, перевел мне Драгоман. Потеки засохшей крови в пыли точно указывали на место схватки. Отчетливо виднелся и след, ведший прямиком к кустам. — Судя по всему, этот злосчастный негодяй тоже попался львам, — сказал Авраам. А когда из клетки вышел тур, показавшийся им более интересной добычей, они бросили труп человека и погнали за быком. Среди камней, рядом с тем местом, где нашли плащ, валялась пустая фляга из тыквы, а еще в нескольких шагах дешевая тряпичная котомка с длинной лямкой, чтобы вешать ее через плечо. Я поднял котомку и заглянул внутрь. В ней оказалось пол лепешки, кусок заплесневелого сыра и горсть фиников. Более чем достаточно для одного человека на один день, который должен был бы занять переход до Алкулзума. Вытряхнув пищу, я положил ее на плоский камень и еще раз заглянул в котомку. Там не оказалось ровным счетом ничего такого, что могло бы сказать хоть что-нибудь о ее владельце, ни денег, ни каких-либо записок. Я сунул руку внутрь и пошарил там. Котомку делила на две части тряпичная перегородка, и в складке между нею и дном я нащупал пальцем что-то твердое. Вытащив этот маленький предмет, я показал его родониту. Ты не знаешь, что это такое? — Скорлупа от кардамонового семечка, — ответил он, лишь мельком взглянув на мою находку. — Кардамонового? Это пряность из Индии. — ее используют при приготовлении пищи, чтобы придать ей изысканный вкус. Небрежно отбросив скорлупку в сторону, я вывернул котомку наизнанку и потряс ее. В ней ничего больше не оказалось. Тут люди, осматривавшие окровавленные остатки плаща, возбужденно загомонили, и мы поспешили к ним, чтобы узнать, в чем дело. Один из погонщиков держал на грязной мазолистой мозолистой ладони вытянутой руки четыре золотых монеты. Он случайно нащупал их, «Они были зашиты в складку плаща», — сказал авраам прислушавшись к голосам. «Задаток за то, чтобы он выпустил из клеток наших зверей», — с горечью сказал я. «Спроси, можно ли взглянуть на них поближе?» Родонит переговорил с главным караванщиком, и монеты под пристальным надзором погонщиков перешли ему в руки. «По ним можно что-нибудь сказать?» — спросил я. Драгоман пожал плечами «Вряд ли». Это местные монеты. Чеканка халифа, но такую сумму простой погонщик не заработает и за год. Он вернул монеты счастливому погонщику, и мы поспешили к группе, обследовавшей кусты. Там обнаружилось человеческое тело, частично объеденное хищниками, голое мясо уже облепили мухи. а погибшим мало что можно было сказать, не считая того, что он был хрупкого телосложения, с ненатруженными руками и ногами и, вероятно, лет тридцати с небольшим отроду. Из одежды на нем не сохранилось ничего, кроме сандалий и рваной рубахи. И установить, как он выглядел при жизни, было невозможно. Гиены успели сожрать почти все его лицо.